На престол взошел император Павел I. В первые дни по восшествии на престол, то есть в ноябре и декабре 1796 года, Павел относился к фельдмаршалу замечательно, милостиво и внимательно. Он успокоил его по неприятному для Суворова делу Вронского. Звал приехать в Москву на коронацию – просил не забывать старых друзей. Но уже в рескрипте от 2 января слышатся иные ноты. Фельдмаршалу ставится на вид, что он прислал в Петербург одного из своих адъютантов не по служебным надобностям, а с одними партикулярными письмами, что он по сей пору не распустил штата своего. Три новых провинности Суворова относительно мелочных распоряжений императора Вызывает со стороны последнего Новое же неудовольствие Суворов отлично видит Что не умея приспосабливаться Не желая примириться Со вновь вводимыми порядками Он должен уходить со службы Но ему тяжело Порывать связь с войсками С излюбленную средою С привычным делом Вот почему он и просит Лишь об увольнении в годовой отпуск Раны и увечья Суворов исправление от дня в день ослабевающих сил. Таковы мотивы, выставленные им в прошение на высочайшее имя от 11 января 1797 года. Император отказал, и отказал сухо. «Обязанности службы препятствуют сонной отлучиться», написал он 19 числа, а 26-го вновь выразил свое неудовольствие, вернув Суворову Одно из его донесений. Дискрипт кончался угрозой: по предписаниям нашим исполнять в точности, не доводя до напоминанию долгу службы. В тот же день последовало и новое повеление. Господин фельдмаршал граф Суворов-рымянский, с получением сего, немедленно отправьтесь в Санкт-Петербург. Суворов написал прошение об отставке. 3 февраля оно отослано по назначению, но судьба фельдмаршала уже была решена. Прежде чем прошение дошло до столицы, 6 февраля 1797 года отдан на разводе следующий приказ. Фельдмаршал граф Суворов, отнесясь его императорскому величеству, что так как войны нет и ему делать нечего, за подобный отзыв отстраняется от службы. 14 февраля один из приближенных государя, столь известный по 1812 году Ростопчин, уведомил о состоявшемся решении самого Суворова. В конце марта Суворов выехал из Тульчина, в свое богатейшее кобринское имение. Но не успел он еще осмотреться здесь и ознакомиться с делами, как 22 апреля вечерком утром. К нему явился калижский асессор Николаев со следующим высочайшим повелением: ехать вам, то есть Николаеву, в Коблино или другое место пребывания Суворова, оттуда его привести в Боровицкие его деревне, где и припоручить в Индомскому, Боровицкому городничему, а в случае надобности требовать помощи от всякого начальства. Если Коблино, пишет Петрушевский, Алицы творил с собою, а Палу то Кончанск, Боровицкая деревня и Палу и ссылку. Дни пребывания в Кончанске это самое мрачное, самое тяжёлое время Суворовской жизни. К нравственным мукам, вызванным немилостью императора, удалением от дорогой армии, ссылкою в дикую глушь, присоединились и новые заботы чисто материального свойства. Проведав об опале фельмаршала, многие лица решили воспользоваться его бедственным положением и гневом царя. На сцену явились претензии казны, домогательства частных лиц, всевозможные иски, разнообразные жалобы. Аппетит хищников на чужое добро разгорался. Требования к Суворову возрастали с каждым днем. И скоро общая сумма исков достигла крупной цифры сто тысяч. Суворов сам нашел средства для удовлетворения этих претензий. «В несчастном случае бриллианты, — пишет он, — я их заслужил. Бог дал, Бог и возьмет, и опять дать может». Наконец в рядах кредиторов появилась и жена 13 лет не беспокоила она мужа Но ныне угнетена, будучи в должайшее время От несчастного своего положения Крайним недостатком Написала письмо любимцу Павла Генерал-прокурору Куракину и при его помощи успела увеличить ежегодный доход, получаемый от мужа, с трех тысяч до восьми. В самом Кончанске жить было невозможно. Надзор был строгий, почта вскрывалась, никогда не доходила по назначению. Даже к соседям в семи верстах нельзя было выехать без разрешения свыше. 20 сентября того же года в Индомске был замещен тем самым Николаевым, который приезжал к Суворову еще в Коблин. В подробной инструкции, выданной при отъезде его в Кончанск, ему предписывалось систематически доносить обо всем, происходящем в этой глуши, особенно следить, какими бы путями ни было, за адресуемыми Суворову письмами, но одновременно с этим показывать ему и ласку, и доброходство. Нити тянулись однообразно и тоскливо. Просвета в этой опальной тьме не виделось совсем. Только религиозное чувство и поддерживало Савурова. Он часто посещал церковь, сам звонил в колокол, громким голосом читал апостол и пел на клиросе.